Глава 42 Иногда молчание хуже всяких слов. Мне удалось поймать Валяна поздно вечером, когда тот возвращался в свою комнату. Он молча выслушал о Терсиле и о моих планах отправиться утром в эльфийские леса. Я стояла, прислонившись спиной к своей двери. К сожалению, весь диалог, точнее монолог, происходил прямо в коридоре. Валян не спешил с ответом. Складывалось впечатление, что между нами прозрачная звуконепроницаемая стена. «Как понимаю, ты уже всё решила?» Произнес он, наконец. «Это был не вопрос, констатация факта». «Да». «Эльфу нельзя доверять. Волшебный народ всегда был себе на уме. Не знаю, какие цели он преследует, но ты совершишь большую ошибку, перейдя границу Беренвира». «Это наш шанс стать свободными!» «Вот чего ты хочешь». «Свободы?» В голосе Валяна звучали горечь и боль. «Тогда я облегчу тебе задачу». «Уедешь с ушастым, и между нами будет всё кончено». На этом он скрылся в своей комнате, тихо прикрыв дверь. Лурвиль был неправ. Валян не то, что не захотел с нами ехать. Он, кажется, не собирался даже провожать. Я стояла какое-то время в коридоре. Ещё можно было всё изменить. Ворваться к нему в комнату, устроить скандал, сказать, что он всё неправильно понял, между мной и Эдвардом ничего не было, и поездка в эльфийский лес необходима ради нашего будущего. Потребовать, чтобы он рассказал, где провёл ночь, а после помириться с помощью поцелуев. Но вместо этого я зашла в пустую такую холодную комнату. Дверь, закрываясь, скрипнула, больно резануло сердце. Около кровати стояла дорожная сумка с одеждой и самым необходимым в пути. Мне давно пора было спать, но с разбитым сердцем сложно уснуть. «Вален», Вален" — прошептала я, разглядывая узор на балдахине. Ещё в начале лета точно так же я лежала в своей спальне у родителей и мечтала о нём. Боги, сколько воды утекло. Кажется, моих приключений хватило бы на несколько жизней. Я закрыла глаза. Необходимо поспать хотя бы несколько часов. Я встала ещё до рассвета. Надела костюм для верховой езды, взяла тёплый плащ, перчатки и с сумкой спустилась вниз. Первые слуги уже встали, но мне не хотелось доставлять им неудобства. «Доброе утро, Миневра!» — улыбнулась я. «Ой!» — испугалась кухарка и чуть не выронила кастрюлю с бульоном. «Простите, не хотела пугать, «Найдётся что-нибудь перекусить и, возможно, взять с собой в дорогу». «Конечно, Леди Кроу!» «Что же вы не предупредили? Я бы приготовила ещё с вечера». «Нет, нет, не нужно ничего сложного. Хватит горячего кофе и бутербродов». Улыбнулась я и села за стол. «Боги, Леди Кроу, здесь же едят слуги. Я принесу в столовую». «Миневра!» — шутливо пригрозила я. «Прекратите немедленно и дайте мне кофе, пока я не озверела». Это сработало, и уже через несколько минут передо мной дымился ароматный напиток. «О боги! Леди Кроу!» На пороге стоял Беннет в домашнем халате и никак не мог сообразить, что ему следует делать согласно этикету. «Присаживайтесь, кофе остынет», — улыбнулась я. Бедному старику кусок в горло не лез в моём присутствии. Я закончила есть первой и, поблагодарив кухарку, пошла к главному входу. Лорвиль должен был вот-вот приехать. «Когда вы вернётесь, Леди Кроу?» С плохо скрываемым волнением спросил Беннет, решивший меня проводить прямо в халате. — Не знаю. Наверное, в течение месяца. — Что же будет с лордом? — тихо прошептал дворецкий. — Не волнуйтесь, о нём есть кому позаботиться. Бросила я. Беннет с сомнением на меня посмотрел. — Прощайте, мой друг. Выдохнула я и вышла на улицу. Зарождающееся утро встретило морозной прохладой и свежестью. Изо рта вырвалась облачко пара. Вальф привёл лошадей и помог приторочить к седлу сумку. Вдалеке показался Лурвиль верхом на лошади, одолженный у моего отца. Дверь сзади распахнулась. На пороге стоял Валян. «Делия!» — выдохнул он. Его лицо осветили первые лучи солнца. Он даже не стал накидывать сюртук поверх рубашки, и я невольно распереживалась, вдруг простудится. «Валян!» — ответила я, и, увидев его растерянное, практически юношеское лицо, бросилось в объятие. «Вариан!» На глаза снова навернулись слёзы. «Боги, когда я перестану реветь белугой каждый день?» «Не уезжай, прошу тебя, останься со мной!» Затара Торелон, крепко прижимая к себе. Взгляд упал на спящую розу за спиной мужа. «Каждую осень кажется, что я умираю, но потом настаёт день, и тепло снова вселяет в меня жизнь». Вспомнились слова цветка в один из первых моих дней в замке Кроу. До боли стиснув зубы, Я заставила себя отстраниться. Мне тоже пора было умереть, чтобы вернуться к жизни весной. вален я коснулась рукой его небритой щеки. Сейчас ты думаешь, что я бросаю тебя или даже выбираю между тобой и другим мужчиной, но на самом деле я выбираю тебя. Надеюсь, Терсель подскажет, как решить проблему, и очень скоро я вернусь, чтобы снять с нас проклятие. Прощай, валя Как бы то ни было, ты свободен, и ничто больше не встанет между тобой и долгом королю. Я резко развернулась и подошла к лошади. Впервые у меня не получилось красиво взлететь в седло. Я пришпорила коня, на морозе слёзы обжигали лицо. Настало время покинуть замок Кроу и двигаться дальше. Лурвиль молча ехал следом, давая возможность номинально побыть одной. Как причудливо складывалась жизнь. У Лили были впереди замужество и любовь, тогда как у меня всё это подошло к концу. Белизна снега ослепляла. Изредка из-под белых шапок проглядывали хвойные лапы Еле и сосен. Впереди нас ждал долгий путь до эльфийского леса. Мой опыт в путешествиях заканчивался поездкой летом до домика на берегу моря и обратно. Теперь же я увижу окраины Беренвира и другие королевства. Пусть эльфы и не давали никакого названия своему лесу, у них были границы, которые тщательно охранялись, и приглашение Лурвиля являлось непростой формальностью. Попасть в эльфийский лес можно только по приглашению его урождённого жителя. «Иначе древняя магия просто не позволит ступить на священную землю». «Лорвель», — впервые за утро обратилась я к эльфу. «Скажи, а ваш лес правдиво описывают в легендах?» «Я не знаю людских легенд», — рассмеялся он. «Но могу его описать. Там вечное лето. Цветение самых невообразимых цветов и деревьев не прекращается ни на день. Изумрудные травы шелковистой волной переливаются на тёплом ветру. «Звери живут с нами бок о бок и едят прямо с рук. В самих поселениях никогда не смолкает звонкий смех и льётся музыка флейты. Мы делим вместе еду и никогда не оскверняем плоть мёртвой пищей». «Постой!» — перебила я. «В смысле мёртвой пищи?» «Эльфы-веганы. Мы не едим живых существ и всё, что они производят. Даже молоко?» «Даже молоко», — кивнул Урвиль. «Но ведь ты ел бекон!» Эльф покраснел и заметно занервничал. «Ну, странствующим в редких исключениях можно нарушать режим». «А, ясно». «Только ты об этом, пожалуйста, в лесу никому не говори. У нас не принято подобное обсуждать». <связь> «Вот оно что!» <связь> — улыбнулась я, сдерживая смех. Кажется, трещины на разбитом сердце начали понемногу зарастать. В голову лезли мысли о насущном, где плотно перекусить перед пересечением границы, «Можно ли пронести с собой тот же бекон и съесть на месте, втихаря?» Не оскверняя этим непотребством нежных эльфов. «День-два я ещё могла пережить на овощах, соках и прочей растительной пище. А если придётся задержаться? Вдруг Терсиль очень занят и не сможет сразу меня принять?» От всех мыслей о еде захотелось есть. Я нашарила в сумке пару яблок. «Будешь?» — спросила я эльфа. Он кивнул и весьма ловко поймал брошенное яблоко. Мы на пару захрустели. Если не изменяет память, через пару часов будет небольшая деревня с таверной. Мы могли бы заехать туда пообедать. «Угу», — согласилась я, скармливая лошади огрызок. «Ты про ту, что стоит при ферме по производству колбас и сосисок?» «Правда?» — фальшиво удивился Лурвиль. Не знал об этом. «Надеюсь, не там тебя сцапали похитители?» — решила на всякий случай уточнить я. «Нет, ты что? В той таверне я плотно пообедал, а встретился с похитителями уже за ужином в одной из пивных ближе к столице. Я ведь даже не знал, что такое алкоголь. Просто хотел попробовать». Я с подозрением посмотрела на Лурвиле. делая не в том, что я ему не верила. Просто у меня начинало складываться впечатление, что путешествие по Беренвиру имело характер скорее гастрономического тура, нежели ознакомительной поездки, чтобы изучить Культуру людей.